Глава четвертая. Из личной переписки главы Нового Рассвета. Доброго времени суток, Ганс. Надеюсь, ты осознаешь, что вина в нависшей над операцией опасностью целиком и полностью лежит на тебе. Я понимаю, ты не рассчитывал, что перевозчик проявит инициативу и отправится в Маем. Честное слово, никто не смог бы предугадать такого развития событий. Но ты должен был. «Нам удалось сделать так, чтобы спецназ дал ему уйти, но он все равно опасен. Рано или поздно он вылезет из зоны, и если он попадет в руки полиции, они выйдут на тебя. Ты понимаешь, какое решение мне придется тогда принять?» «Так что в твоих же интересах сделать так, чтобы из зоны он не вышел. Желательно, не отвлекая основной состав от поставленных задач. Можешь использовать наших людей» но только не задействованных в главной операции. Конечно, переполох, вызванный его гонками по трассе, оттянул на себя внимание полиции и позволил нам относительно спокойно провести первый этап. И теперь операция входит в решающую стадию. Но твоей заслуги в этом нет. Кроме того, не нужно забывать, что наши ученые могли ошибаться, и того, что мы ожидаем, попросту не произойдет. Так что я еще раз настоятельно рекомендую тебе найти и уничтожить твоего перевозчика. Если у нас ничего не получится, а он выберется и попадется властям, буду откровенен. В этом случае тебе лучше застрелиться самому. Разумеется, решай вопрос с перевозчиком, ты не должен отодвигать в сторону первостепенные цели. Надеюсь, ты найдешь способ решить все поставленные задачи. И, конечно, мы можем обойтись без формальностей, но все же рассвет грядет. Сменив убитый в хлам некогда стильный прикид на защитный комплект и модульную разгрузку, а местную копию Беретты, арендованную у наемника на штурмовую винтовку, я почувствовал себя значительно увереннее. Рикарду торговался как черт. Но я все же смог выбить из него снарягу по устроившей меня цене по аналогии с андреем носившим израильскую винтовку я взял себе тар 21 заплатив за него минимум вдвое выше рыночной цены тар 21 один английская тар осал тралван модель современного израильского автомата калибра пять на сорок пять выпускаемого концерном Израиль Weapon Industries Предпочел компоновку Bullpup классическому расположению, как на Галиле. Конечно, в здешних условиях идеальным вариантом был бы Калашников, но оригинала тут днем с огнем не сыщешь. А клоны непонятного производства ненадежнее израильской пушки. Скорее даже наоборот. Запасные магазины выбить мне удалось, как сказал Рикарду, с огромной скидкой. Всего по 30 триалов за штуку. В уме перевел в доллары, получил что-то около десятки и признал цену вполне приемлемой. Правда, жадный, как и все торговцы Рикарду, дал магазины минимальной емкости, 20 зарядные. Но в принципе это было только в плюс, не будет перевеса и ничего никуда не упрется. Наемник, когда увидел винтовку, усмехнулся и сказал, что выпуск таких наладили в Украине на заводе форт Однако выбор одобрил что мне, как человеку, не особо хорошо разбирающемуся в таких видах оружия, польстило. С пистолетом мудрить не стал. Как по мне, никто не придумал ничего лучше, чем то, что изобрел в свое время полковник Кольт. Зря, что ли, 911-й стоял на вооружении американской армии больше 70 лет. НАТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КАМУФЛЯЖ и ОТВ OTV, английская Auto Tactical West – армейский бронежилет, основная часть комплекта IBA, разработанный в США. Не стал придумывать ничего особенного, брать какие-то полукустарные, собранные на коленке защитные костюмы. Взял то, чего много, что дешево, опробовано экспертами и надежно. Хоть и пытался Рикарду мне подсунуть Аладдина, непонятно откуда привезенного. Сверху натянул модульную разгрузку, на нанеймовую. Карманы, которые забил гранатами и магазинами к винтовке. На пояс под сумки с пистолетными магазинами. Рикарду, видимо, на сделке со мной неплохо наварился, потому что великодушно подарил мне рюкзак, в который я сразу же засунул кейс с деньгами. Детектор аномалий я покупать не стал. Зачем, если не рассчитываю покидать лагерь без проводника? Зато набрал еще консервов, армейских сухпайков и прочего нужного. Короче, расстались мы с торговцем чуть ли не лучшими друзьями. Андрей дожидался меня возле задних дверей микроавтобуса, и когда я выбрался оттуда при полном параде, уважительно покивал и подсокал языком, рассмотрев снаряжение. «Пойдем, познакомлю тебя с парой человек», махнул он рукой в сторону рассевшихся вокруг костра парней. «Есть кто-нибудь из наших?» – поинтересовался я. «Сейчас нет», – покачал головой наемник но если тебе придется остаться здесь то обзавестись парой знакомств не помешает мне не оставалось ничего кроме как последовать за ним нашарив на поясе пластиковую фляжку я свернул крышку и сделал пару глотков один из парней трущихся неподалеку от патибаса судя по внешности тоже не из местных проводил меня злобным взглядом и принялся копаться у себя в карманах Я не обратил бы на это внимания, если бы не разыгравшаяся паранойя. Когда он достал спутниковый телефон и принялся кому-то звонить, мне стало не по себе. Хотя, какого черта, что он копов сюда вызовет? «Слушай, Артур, может, это, конечно, не мое дело?» — обратился вдруг ко мне наемник. «Но ты так кучеряво вырядился, что тебя, если вдруг останешься без присмотра, точно кто-нибудь пощипать захочет» ты со всеми этими штуками обращаться то умеешь не настроек боли ствол носить учился я хмыкнул беспокоишься что кто то меня у контрапупит до того как я с тобой рассчитаюсь расслабься конкретно с этой пушкой я дел особо не имел но с десятками схожих и не очень работал служил наемник глянул на меня с интересом полтора срочки еще два по контракту мотострелок угу айван кивнул. «Командировки?» «С лихвой!» — скривился я. «Ясно. Ну ладно, будем считать, что успокоил». Тревога наемника снова заставила моего внутреннего параноика встрепенуться. Впрочем, стоило нам подойти к одному из костров, как я настроился на благодушный лад. Языки пламени облизывали обуглившиеся дрова. Народ, несмотря на то, что было, мягко говоря, не холодно, Сидел возле него полукругом. «Зачем здесь вообще нужен костер? Не проще было бы газовую или электрическую плиту поставить? Электричество тут так или иначе есть». Наверное, дело в чувстве единства. Народ, редко встречающий друг друга в зоне, собирался вокруг огня в поисках общения. И неважно что при этом делали люди. Играли на гитарах немудреные мелодии, травили байки или просто молчали, рассматривая пламя. «Здорово!» – поприветствовал наемник сидевших парней. «Хелло!» – ответили сразу несколько из них. «Халло-ой!» – синхронно раздалось еще несколько голосов. «Помоги тебе, боже, Андрей!» – поприветствовал нас последним усатый мужчина. Говорил он вроде бы и по-русски, но как-то странно. серп что ли?» «Как дела?» И тебе божьей помощи, Борис, кивнул ему наемник. Дела? Непонятно, как дела. Опять заявился кому-нибудь голову отстрелить. Мужик перешел на русский с отчетливым балканским выговором. Убивец. Уверен, что хочешь знать. Наемник оскалился, но было видно, что это больше в шутку. Понятно, что Айвен с Борисом давно знакомы, и такая беседа часть привычного ритуала. «Меньше знаешь, крепче спишь», — Борис рассмеялся в усы. «Грехи и все отмолил». «С грехами пока что в процессе. Ты как думаешь, задержаться здесь? Или дальше зону топтать?» «Да я только пришел», — махнул тот рукой и поудобнее переставил СВД, прислоненную к бетонному блоку. «Пока не решил, куда двину. Здесь пока. Нормальное место, чистое. Как дома почти». «Весело дома у тебя, Борис», — хмыкнул наемник. «Тогда дело к тебе будет». «Товарищ мой, Артур». «Помоги тебе, господи, Артур», — перебил наемника Борис. «Как дела?» «В общем, проблема у него на большой земле. Но ему скрыться нужно ненадолго», — не дал мне ответить айван «Если ты за ним присмотришь хотя бы пару дней, пока тут отсиживаешься, да объяснишь, куда соваться нельзя, очень благодарен буду». «Можно и объяснить, если ручаешься за человека». Серб снова покивал головой. «Почему бы хорошему парню не помочь?» «Ручаюсь как за себя», — уверенно ответил ему наемник, зыркнув в мою сторону. «Ну да, это серьезная рекомендация, придется соответствовать. Иначе, как он там сказал, найдет и убьет?» Я хмыкнул. «Земляк в беду попал, короче, а парень он нормальный». Думаю, что от наемника это была самая лестная оценка, которую я только мог получить. Правда, это скорее заслуга моих денег, потому что толком узнать меня самого он пока точно не успел. «Хорошо, Андрей, я пригляжу за ним», — очень серьезно сказал серп. «Спасибо, Борис, я в долгу не останусь. Самое позднее, через пару дней я вернусь и избавлю тебя от его общества. Только это, Борис...» Наемник замялся. «Ты его не отпускает от себя. Даже если он сильно захочет. Без меня он никуда уйти не должен». серп понимающий, кивнул и погладил цевьё винтовки. «Не сомневайся». Наемник повернулся ко мне. «Деньги остаются у тебя. Я играю честно. В зоне бывает всякое. И если вдруг не вернусь, не хочу, чтобы ты думал, что я сбежал с деньгами». «Я лишь пожал плечами». «Не вопрос». «Ну вот и хорошо. Я отойду, мне тут кое с кем перетереть надо. Потом вернусь, дам тебе последние ценные указания. И в путь». айван а где здесь уборная?» — позвучил я, наконец, вопрос, начинавший интересовать меня все сильнее и сильнее. «Уборная?» — наемник усмехнулся, видимо, не восприняв привитых мне за годы жизни в северной столице сантиментов. Но ответ дал. «Вон за тем зеленым автобусом». Там еще табличка. Рикардо заботится, чтобы народ не гадил, где попало. Только это... Ты же не будешь глупости делать?» Я отмахнулся и пошел в указанном направлении. товар повесил на грудь, так, чтобы приведение автоматов в боевую готовность заняло минимум времени. Айвен только одобрительно хмыкнул, увидев, что я взял автомат с собой. «Верно, справлять нужду, будучи вооруженным, может и неудобно» зато безопаснее. Указания оказались верными. Мало того, что на борту автобуса висела внушительных размеров табличка, так еще и под ней твердой рукой торговца была выведена надпись белой краской. «Увижу, кто гадит не в том месте, пристрелю». Для пущей надежности на двух языках. «Да он это он!» раздался возбужденный голос. От волнения у его хозяина прорывался жуткий акцент. Однако говорил он на английском. «Только на лице шрам огромный. Я же еще тому мужику говорил, который вам мой номер дал». Я напрягся, сразу вспомнив парня, который звонил по телефону у патибаса Я аккуратно высунулся из-за скелета автобуса. «Ну точно, тот самый». В руке массивный спутниковый телефон, в который он почти кричал «Мои нынешние приметы». «Что? Да здесь пока уходить собирается. Полчаса?» «Полчаса, думаю, что тут будет. А если что, я постараюсь задержать, пока ваши придут». «Ах ты ж, сучонок!» Пальцы машинально нащупали застежку клапана кобуры, пистолет прыгнул в руку. Но была одна проблема. Кольт, при попытке привести его в боевое положение, издавал три достаточно громких щелчка, что могло меня выдать. Я аккуратно сдвинул флажок предохранителя, дослал патрон и взвел курок. Парень продолжал кричать в телефон, не выказывая признаков беспокойства. «Мобилу сюда!» – практически прошептал я, выходя из-за автобуса и представляя ствол пистолета к голове парня. «Не знаю, как он, но думаю, что в такой ситуации я однозначно наложил бы в штаны». И для того, чтобы удостоверить его в твердости своих намерений, добавил «Живо или пристрелю?». Парень медленно отвел руку с телефоном в сторону, и я выхватил его из потевшей ладони. Посмотрел на номер, после чего швырнул аппарат в один из бетонных блоков. Телефон брызнул осколками пластика. Номер на экране я знал наизусть. Номер Гюнтера человека, благодаря которому я оказался втянутым в чужую темную игру и в итоге очутился в зоне. Может быть, стоит несколько прояснить ситуацию? «Кому звонил?» — раздался рык, я едва узнал свой голос. «Кто меня ищет?» «При тут ты, мужик?» — дрожащим от волнения голосом спросил он. «С чего ты взял, что я о тебе?» «Жить надоело». Я коротко махнул ногой, и парень скрючился, держась за отбитое хозяйство. «Кому звонил?» «Рассвет! Рассвет тебя ищет!» Все же, видимо, его еще ни разу не били по-настоящему. Из глаз от удара брызнули слезы, а в голосе появились протяжные плаксивые нотки. «Чувак, ты не знаешь, что это за люди! Зря ты в это сунулся!» «Рассвет! Группировка?» картинка в голове стала собираться в нечто более целостное однако мне по прежнему не хватало многих деталей группировка переспросил паренек нет мужик это местная группировка а рассвет мать его террористы секта новая религия дьявол а этим то я зачем и как с ними связан гюнтер вряд ли этот мелкий утырок в курсе всего но на главное для меня сейчас вопроса он ответит обязательно «Успел сказать им, где меня видел?» — спросил я, крепче сжимая в ладони пистолетную рукоять. «Мужик!» — снова протянул он. «Успел!» — взревел я, подобно зверю, замахиваясь во второй раз. «Успел, успел! Они сказали, что скоро тут будут! Полчаса сказали, надо им! Только не уби!» Кажется, я немного не рассчитал. Падая на землю, парень здорово треснулся затылком о бетонную опору. Я нагнулся над ним. Пульса не было. Ну, туда ему и дорога, в принципе. Я огляделся Каждый куст, каждая тень теперь казалась мне смертельно опасной ловушкой. Планы в очередной раз летели ко всем чертям. Ситуация требовала того, что никогда не являлась моей сильной стороной. Импровизации. Было понятно лишь одно. Нужно было как можно быстрее валить из лагеря, желательно спрятав сначала тело парня. Место для него нашлось практически мгновенно. Кто-то носовал под днище одного из автобусов кирпичей, видимо, чтобы снять колеса. За время, что ржавый остов простоял под открытым небом, эрозия сделала свое дело, и кузов несколько просел. Но между его днищем и землей все еще было достаточно места. Кое-как замаскировав парня травой и мусором, я отряхнул руки и быстро, сделав то, зачем пришел, двинулся обратно к костру. Нужно было срочно валить из лагеря. И хотя этого мне совсем не хотелось, уходить следовало вглубь зоны, не пытаясь затеряться среди местных обитателей, каждый из которых может работать на рассвет. Надо попробовать договориться с Айвеном или с этим сербом Борисом. Они единственные внушали мне доверие. Несмотря на всю показную циничность наемника, Он показался мне неплохим человеком. Люди все так же сидели у костра, мирно беседуя. серп лениво ворошил веткой угли. Наемника не было. «Где Андрей?» — обратился я к своему свеженазначенному ангелу-хранителю. «Ну или надзирателю». «Сказал, скоро придет. Ищет кого-то». «Дьявол! Этого еще не хватало!» Я посмотрел на Бориса. Застиранный камуфляж, окладистая борода, задумчивый вид. Черт, может, он и неплох в качестве няньки, но вот согласится ли на большее? Я мысленно прикинул, как буду объяснять Борису, почему нам нужно покинуть лагерь, и выругался. Нет, не годится, определенно. Эй, ты чего такой взерошенный? Послышался знакомый голос. Ну, слава богу, вернулся. Надо уходить. Сразу взял я быка за рога, причем нарочно обратился к своему проводнику на русском, чтобы не было лишних ушей. «У нас мало времени. Еще немного, и здесь будет бойня». «Ты о чем?» недоуменно спросил Андрей. «Что произошло?» Борис подтянул к себе свое СВД, отщелкнул магазин, посмотрел на него, прошептал что-то непонятное на сербском и снова привел винтовку в боевое положение. «Те, кто меня подставил копом...» Идут сюда. Это новый рассвет. Времени нет, они ворвутся в лагерь с минуты на минуту. И тогда здесь камня на камне не останется. И буквально тут же мои слова воплотились в реальность. Никогда не думал, что кто-то может работать с такой оперативностью. Им реально хватило часа, прошедшего с того времени, как мы вышли от торговца, чтобы разработать план нападения, добраться до лагеря и начать действовать. Грохнул взрыв. Ударная волна швырнула меня на бетон, ощутимо приложив головой, из глаз посыпались искры. Один из трейлеров, стоящих возле забора в другом конце лагеря, в буквальном смысле взлетел на воздух и сейчас пылал. Мне показалось, что в дыму я вижу какие-то темные фигуры. Но так ли это, понять не успел. Еще раз грохнуло и над бывшей бензоколонкой у здания автосервиса расцвел огненный цветок. Парни из Кипарисового холма, минуту назад бодро вещавшие на весь лагерь о тяготах гангстерской жизни на западном побережье, замолчали. Судя по всему, Патибас пострадал при взрыве. «Жив ли Рикардо?» «Туда!» – заорал кто-то в стороне. «Живо туда! Тушить!» Я тяжело мотнул гудящей головой и увидел, как несколько человек побежали к начинающемуся на заправке пожару поле моего зрения попал Андрей. Я рванул вперед, хватая его за шиворот и затаскивая за бетонный блок. «Помнишь, что я сказал?» — заорал я. «Это те самые люди. Они пришли за мной. И сейчас устроят тут бойню». «Что ты предлагаешь?» — заорал он, активно высвобождаясь из моего захвата. «В другую сторону. Выбираться отсюда через свалку. Что там за ней?» «Зона». Его руки бегали по одежде, проверяя, не сорвало ли что из экипировки. Я посмотрел на автомат, по-прежнему болтавшийся на шее, проверил, не зачерпнул ли земли стволом, перевел оружие в режим автоматической стрельбы. Дальше парк, а потом жилые районы. Когда-то жилые. «Нужно уходить глубже в зону. Можешь вывести нас из лагеря со стороны свалки?» Наемник внимательно уставился на меня. Я хорошо понимал, о чем он сейчас думает. Хотел по-легкому срубить денег, проводив встреченного бедолагу в лагерь. А оказался вовлечен в полномасштабные боевые действия. Думаю, он уже жалел, что не пристрелил меня там, в коттедже. Денег меньше, но и геморроя тоже. «Пошли», — решил он, наконец. «За мной топай. Отстанешь, возвращаться не буду». Перевалившись через бетонный блок, мы пересекли асфальтовую однополоску по которой, видимо, и загоняли автобусы на эту свалку. Боковым зрением я увидел, что с вышки, торчавшей чуть в стороне, упало тело дозорного. Звука выстрела не было, но сомнительно, что парня внезапно поразил инсульт. Тут же я заметил тени, мелькавшие за забором там, куда мы шли. «Не успели, мать твою!» – выругался я. «Вперед в автобус!» Один из корпусов стоял достаточно удачно, дверьми к нам, так что мы легко могли укрыться в пустом салоне. Сидений не было. То ли хозяева автосалона использовали в качестве запасных, то ли разворовали местное. До того, как здесь воцарилась реозона, бесхозно исчезала едва ли не быстрее, чем в России. А сейчас даже бензин в цистернах под заправкой не украли, как выяснилось. А может, Рикарду следил? «Вперед, вперед, пока они не поняли, в чем дело», раздалась откуда-то со стороны забора команда на беглом и чистом английском языке. «Заходим, рассыпаемся в цель и прочёсываем лагерь. Огонь на поражение. Потом рассредотачиваемся и зачищаем тех, кто остался». «Есть идеи?» – спросил я наёмника, ткнув его локтем в плечо. «Есть», – кивнул наёмник. «Они двинут цепью. Пропускаем их и делаем ноги». «На, держи». Он достал из под подсумка пару гранат, протягивая одну мне. «У меня есть. Это дымовые. Как только они проходят, ставим дымы и валим отсюда. За блоками, не высовываясь. В бой ввязываться глупо. Нас тут просто положат». «Понял», — кивнул я. Раздался треск, и сразу несколько секций забора рухнуло внутрь. В образовавшийся проем вбежали автоматчики, моментально рассредотачиваясь, и грамотно занимая позиции. Да, уровень подготовки у ребят высокий. Кто-то из местных обывателей, высунувшись из укрытия, рухнул с простреленной головой еще до того, как успел скинуть автомат. Боевики работали оружием с глушителями. Современная экипировка, признаки униформы, знаки отличия, слаженные заученные действия. Все в нападающих говорило о том, что мы имеем дело не с бандитами, а с частной армией по меньшей мере. На рукавах я разглядел повязки с половиной белого солнца на черном, в цвет униформы, фоне. Ну да, рассвет же. «Ждем, ждем», — пробормотал Айвен. «Черт». Я во все глаза уставился на процедуру зачистки. Боевики не стали рисковать, обходя многочисленные остатки автобусов, рискуя напороться на очередь в упор. Они поступили проще. Цепь, которую я представил, услышав их команды, несколько отличалась от того, что я видел. Это была не зондер-команда, прущая наобум и поливающая огнем все впереди себя. В исполнении нового рассвета все выглядело иначе. Несколько боевиков, растянувшись в линию, начали движение, скрываясь за кучами железного хлама, которого тут было более чем достаточно. А сама зачистка заставила меня скривиться, и припомнить едва ли не все известные мне ругательства. Из-за укрытия показались два бойца, подскочили к одному из автобусов и синхронно взмахнули руками, тут же отскочив назад. Грохнул взрыв, кто-то дико протяжно завыл. Один из карателей подбежал к автобусу и выпустил короткую очередь. Крик оборвался. «Твою мать!» — прошепел я. Видимо, в том автобусе засел такой же умник, как и мы с Айвоном. Только нападающие оказались умнее. план меняется», — прошептал наемник. «Уходим к свалке. Стараемся не шуметь и не привлекать внимания». Воспользовавшись вспыхнувшей перестрелкой, видимо, кто-то из бродяг смог оказать достойное сопротивление, мы выскользнули из автобуса с противоположной стороны и, пригибаясь на полусогнутых, рванули вдоль по лагерю. И снова недооценили противника. Глыба бетона, за которую я успел нырнуть, обрызнула крошками от ударившей по ней автоматной очереди. Боевики рассвета взяли лагерь в кольцо и наступали по всем направлениям, медленно сжимая периметр. Мы оказались в ловушке. Я услышал тихий свист. Обернувшись, увидел наемника отчаянно жестикулирующего. Присмотрелся к его жестам и, кажется, понял, чего он от меня хочет. Потянувшись за гранатой, я увидел, как Айвен подтверждающе кивнул. После покрутил рукой, указывая направление, и зажав свою гранату в правой левой рукой начал обратный счет. Три, два, один. Когда пальцы наемника сжались в кулак, я отклонился назад и бросил гранату так, чтобы она летела практически параллельно земле. Наемник проделал то же самое. Два взрыва слились в один. Я выкатился из блока с противоположной его стороны и выпустил длинную очередь. Кто-то вскрикнул. Под каркасом легковушки показались ноги. Один из боевиков утаскивал раненого товарища. Нет, браток, погоди немного. Я упал на живот и короткой очередью подрезал ноги санитара. Тот рухнул, и вторая очередь размозжила ему череп. «Двое слева, трое справа!» — заорал наемник. «Те, что слева, твои!» «Принял!» И тут же. «Минус один!» Один из бойцов неудачно высунулся и схватил пулю. Второй метнулся в сторону, но не успел. Несколько пуль с близкого расстояния пробили легкий бронежилет, и боец ткнулся лицом в землю. «Противник уничтожен!» — отрапортовал я. Старые привычки просыпались. «Подтверждаю. Вперед!» – приказал Андрей, причем на его лице я не увидел ни тени усмешки. «Это для меня рапорты – рудимент, то, от чего я пытаюсь избавиться, и над чем могу смеяться сколько угодно. Для наемника это не часть жизни, можно сказать, повседневность». Под подошвами ботинок захрустело битое стекло и мелкий щебень. «Мы смогли проделать брешь в боевом порядке противника, и теперь нужно было этой брешью воспользоваться, пока она не затянулась». «На десять часов!» — обратил мое внимание наемник. Я вскинул автомат и высадил длинную очередь на весь магазин, заставляя рассыпаться и залечь целую группу карателей. «Сейчас они перегруппируются, и нам конец!» — крикнул Андрей. «Вперед, работаем гранатами и на прорыв!» Я лишь кивнул, отпуская автомат, повисший на ремне. Выхватив из-под сумка две гранаты, выдернул предохранительные кольца и, зажав рычаги в ладонях, посмотрел на Айвана. Тот, удостоверившись в моей готовности, высунулся из своего укрытия и выпустил длинную очередь. «Давай!» Я размахнулся и запустил сначала первую, а потом вторую гранату. Причем во второй бросок вложил больше силы, чтобы груша догнала свою товарку. В тот же момент наемник устроил настоящее показательное бомбометание. Одна за одной вслед за моими в направлении боевиков устремились еще четыре гранаты. Я подполз ближе к Андрею. Взрывы прозвучали практически одновременно. Воздух наполнился визгом осколков и криками раненых. «Давай, за мной!» Мы рванули вперед, поливая свинцом все, что двигалось. Минута бега с акробатическими трюками, перескоками через груды хлама, и внезапно мы вырвались из затягивающей пучины боя. За спиной раздавались взрывы, треск автоматных очередей, одиночные хлопки ружей. А впереди раскинулась огромная свалка. Одна из тех, что могут существовать только за границей. У нас с такой половину бы растащили в первые же сутки. На этой территории затеряться, раз плюнуть Устанет искать нас тут новый рассвет. А учитывая, что сидеть на месте мы не намерены, можно смело сказать боевикам «прощай». «Давай-давай, не тормози, вперед!» Андрей не дал мне перевести дыхание. «Ноги, ноги! Мне кажется, они на нас очень обижены». «Мне тоже так казалось». Поэтому, забросив автомат за спину, я устремился следом за наемником, петлявшим среди гор мусора. Чем дальше оторвемся, тем лучше. Ну а потом можно и подумать над случившимся.